Роза Эверли. Всю дорогу, показавшуюся мне вечностью, старательно смотрела в окно. И не беда, что снаружи ничего не было видно из-за случившейся метели. Уж лучше вглядываться в неё, чем хоть раз взглянуть в глаза Ричарда Тириаса. И сгинуть. Пурга хоть и интересно но для меня безопасна. Но моя уловка не сработала, не уберегла от этого мужчины. Взгляд Ричарда, колючий и не отпускающий, меня чувствовала все четыре часа полёта каждой клеточкой. Что он хочет? Боится, что моя сила снова вырвется наружу? Так его опасения напрасны. Во флоере ничего, что могло бы ожить от моей энергии. Я проверила сразу же, едва мы забрались в транспортник. Или Ричард всё ещё раздраженный из-за того, что Лиана съела захваченные им бутерброды? и чуть не порвала сумку, когда пыталась пробраться внутрь. Но насколько я успела изучить этого мужчину, он не злопамятен. Тогда почему? Почему его взгляд преследует меня и не отпускает? Я так и не нашла ответа. Какой там? В голове царил полный хаос, вихрь мыслей, каждая из которых заканчивалась его именем. Я отвернулась от окна лишь когда флайер начал снижаться, приближаясь к Лайтхауну. Неожиданно сработал Лиар Ричарда, и через пару минут разговора его губы сжались в тонкую линию. «Что-то не так?» Спросила я, чувствуя, как на заднем сиденье снова зашелестела листиками лиана и просунула свои веточки к нам. Заказчик перенёс встречу на утро. Его голос был ровным, но в глубине глаз бушевало раздражение. Он застрял в домике за городом, его замелом. «Значит, нам придётся задержаться в Лайтхауне до завтра». Пока я пыталась осознать это, Ричард перевёл флайер на автопилот и набрал кого-то лиару. Разговор я не слышала, так как щит заглушал слова, но по резким движениям, потому как его пальцы сжимались в кулаки. Было ясно, что Ричард недоволен. Сбросив вызов, он ввёл новые координаты. «Хм, какая-то гостиница». Резко повернулся ко мне, и в его глазах вспыхнули серебряные искры. «Мы остаёмся на ночь в Лейтхауне». Я кивнула, уже готовая к такому повороту событий, ничуть не удивляясь. Как только что сообщил мне отдел бронирования «Звёздного ветра», лишь в одном отеле остался свободный номер. Его губы дрогнули в странной, пронзающей до дружи усмешке. «Так что ночевать будем вместе. И кровать там тоже одна». Мир остановился, сердце замерло, а затем забилось так сильно, что, казалось, выскочит из груди. Кровь прилила к щекам, и я почувствовала, как по коже пробежали тысячи искр. Одна комната, одна кровать, он и я. Убейте меня, чтобы не мучилась. Мне же даже ледяной душ в таком случае не поможет. Так горит кожа под его взглядом. Так бешено стучит сердце, так вспыхиваю огнём я вся. Лиана коснулась моего запястья, будто чувствовала мои эмоции и пыталась меня сдержать, и я очнулась. Уставилась на Ричарда, упала в бездну его взгляда. «Хорошо», — прошептала я, хотя это было совсем нехорошо. Это было опасно. Ричард наклонился ближе, и его дыхание обожгло мою кожу. «Не бойтесь, Роза», — тихо сказал он. «Я не кусаюсь». В его глазах было что-то ещё. Что-то, от чего я в который раз за этот день перестала дышать.